Глава двадцатая. День прошел нервно. Наши обмусоливали фиаско Василия. У нас его многие недолюбливали за то, что слишком много из себя строит. Ко мне нет-нет да подходили шепнуть, что у меня крутой мужик, и спрашивали, это я его всему научила, или благодаря ему я такая боевая. Отшучивалась, что нашли друг друга. Я была выбита из колеи «Произошедшим», У меня на работе обычно все тихо-мирно, а тут... Единственный раз мужа привела, и он в первый же день отличился. Но восхищение коллег было приятно. Да еще клиенты, видевшие в деле Азарата, уже поинтересовались у Алочки, не ведет ли он у нас тренировки, они бы записались. Произвел впечатление, что не говори. Да и ему вроде все понравилось». Может, во время массажа вспомнил, как у него во дворце его наложницы обхаживали и почувствовал себя в родной стихии. Домой он не спешил. После массажа записала его в парную. У нас лимит на количество одновременного посещения СПА-комплекса, и делать это лучше заранее. Но в начале недели и в это время дня там, к счастью, свободно. А после он пошел плавать в бассейн. Здесь гибкий график работы, только групповые занятия с фиксированным расписанием. Обычно я стараюсь провести на работе по возможности больше времени, чтобы денежка капала. Но сегодня у меня было лишь одно занятие с группой моих девочек, и долго задерживаться после я не стала, тем более, что звонок Марины выбил из колеи. Слушай, я тут кое-что интересное нарыла, можешь говорить? Написала она, и я тут же перезвонила. Что узнала, лохотрон? Мне в банк бежать, заявление писать, что я не при делах и понятия не имею, откуда деньги? Да подожди ты, «Компания HRN как раз и выпустила игру про нашего властелина!» «И опять нашего», — невольно мысленно отметила я, а потом до меня дошло, что она сказала. «Чего?» Сама в шоке. «Мне тут одна идея пришла в голову. Властелин не говорил?» «Нет», — ответила я, внутри ёкнула. «Забыл сказать или намеренно не пожелал рассказывать о подробностях общения с Маринкой?» В общем, если принять, что он говорит правду, и его мир действительно существует, тогда создатели игры имеют выходы в тот мир, раз так точно и достоверно его скопировали в виде игры. Тут одно из двух. Либо это, либо они с помощью новых технологий, внедренных в игру, перепрограммируют сознание игроков, что те и в реальном мире ведут себя как персонажи и считают себя ими. «Но о таких случаях массового помешательства просочилось бы в сеть хоть что-то. Тогда почему именно твоему Владу так повезло?» «Влад у нее мой, а властелин наш», — машинально отметила про себя. «Хотела бы и я это знать», — вздохнула я, уже не зная, что думать и чему верить. Вроде уже и поверила властелину, а теперь идея с новыми психотропными экспериментами тоже казалась возможной. В нее поверить легче, чем в реально существующий фэнтезийный мир. «А тут ты мне сегодня звонишь и говоришь о деньгах. Я начинаю выяснять, что представляет собой компания HRN. И... тадамс! Выплывает, что именно они создали эту долбаную игру. Немного ли совпадений? И что теперь делать? Нужно обмозговать. Влад точно ничего о них не говорил. Нет, это зарубежная фирма». но есть филиал у нас в стране я то их контакты нашла ну что говорить здравствуйте муж моей подруги позависал в вашей игре и теперь считает себя властелином звучит бредово не зная я раньше влада и не наблюдай как он ведет себя сейчас первое отправила бы с таким заявлением в дурку тогда что ты предлагаешь звонить надо тебе подними вопрос денег за какие такие заслуги они тебе на карту столько бабла прислали у нас с владом «Счет общий», — поправила я. «Про это пока молчи. Пусть начнут разбираться. В общем, давай дома поговорим. Я за Василисы и к вам. Дождусь тебя». Властелин сегодня со мной поехал на работу. Стало интересно посмотреть, чем я занимаюсь. «Ключи тогда от нашей квартиры возьми», — сказала ей. «У нас уже давно запасные ключи от квартир друг друга. Мало ли что». «Ого, неожиданно! И как ему?» Мне показалось, что в голосе подруги прозвучали нотки разочарования. Хотела с ним без меня пообщаться?» «Понравилось. Глаза горят, позанимался на тренажерах, дал в морду местному мачу, который перед ним мускулами тряс, посетил массажиста, парной и бассейн, отрапортовал я». «Неплохо!» — хохотнула она. «Ты смотри, а то понравится и будешь ты пахать ему на массаж и девочек в парной. Да иди ты!» — послала ее. «Иду уже, за дочерью твоей!» Специально с работы пораньше отпросилась. Если Маринка хотела возвать к моей совести, то напрасно. Я еще не забыла, как она властелина вчера утащила без моего ведома непонятно к кому. Хорошо, что только пьяный вернулся. А ведь могли и покалечить, окажись он не таким хорошим бойцом. А это, позвольте на минуточку, тело моего мужа. Тогда до встречи. Мы сегодня тоже пораньше вернемся. Разговор оставил нехороший осадок. Почему она раньше с работы ушла? Было бы вполне нормально забрать Василису, как обычно. Неужели и правда хотела пообщаться подольше с Азаратом без меня? От этой мысли стало неприятно. Вдвойне неприятно начинать сомневаться в близких людях, а Марина — моя самая близкая подруга. «Вот не надо себя накручивать!» Она просто беспокоится за Василису и хочет посмотреть, как он будет вести себя с ребенком, когда меня рядом нет, дала себе мысленный подзатыльник, найдя вполне логичное объяснение и гоня мысли о плохом. Вот кого не мучили сомнения, так это властелина. После всех процедур выглядел он посвежевшим, бодрым и довольным жизнью. «Я бы хотел завтра тоже поехать с тобой на работу», сказал он по пути домой. Хорошо. «Я возьму тебе абонемент на месяц», — согласилась я, морально уже готовая к такому решению. «Только у меня в расписании есть занятие допоздна. Возвращаться будешь раньше, чтобы Василису из садика забирать. Сегодня она с Мариной, но, сам понимаешь, это разовая акция. Чувствует свою вину за вчерашнее». «Кстати, меня Макс приглашал к себе с семьей на выходных. Ты хочешь поехать?» «Посмотрим. Неделя только началась». Ответила я, отмечая, что он начинает быстро обзаводиться знакомыми. Мой Влад не такой коммуникабельный и с посторонними людьми настолько быстро не сходится. Возможно, в этом вина его матери. Когда отца Влада сняли с должности, они быстро потеряли свой круг общения. Дружить с обычными работягами она считала ниже своего достоинства и Владу не позволяла водиться с мальчишками со двора. От этого его и недолюбливали, считая, что он задирает нос, и старались при любом удобном случае задеть. Краем глаза я изучала властелина, прокручивая в голове слова Марина о возможных экспериментах над личностью с помощью игры. Существует же нейролингвистическое программирование, влияние 25-го кадра на подсознание. Мало ли что придумали еще ученые, не удивлюсь. Тогда это все же... Мой Влад? Может, ему и миллион дали за этот эксперимент. Слишком много совпадений. В муже такие изменения, и деньги огромные тут же на счет упали. Но почему он мне ничего не сказал? Ведь не мог решиться на такое, не подумав, как это отразится на Василисе. О себе молчу. Могу допустить, что хотел заработать для семьи деньги и знал, что я это не одобрю. Но дочь для него святое. Он бы не стал рисковать, навредить ей. В этом я на сто процентов уверена. Тогда насущный вопрос. Вернется он к прежнему себе или нет? А если нет, смогу ли я с ним таким дальше жить? От моего мужа осталась лишь внешняя оболочка, но иное внутреннее наполнение меняло и ее. Движения, жесты, мимика — все другое. Новое, непривычное. От него исходит иная, мощная энергетика — Влад и раньше не был затюканным ботаником, вполне уверенный в себе, спокойный мужчина. Сейчас же в нем появилось нечто хищное, и ведет он себя как хозяин жизни. «Что-то не так? Ты на меня так странно косишься?» — заметил Властелин. «Думаю о том, как влияние другой души меняет внешне. С каждым разом мне все легче и легче воспринимать себя как другого человека. Ты действительно совсем другой, не похож на Влада. «Это же хорошо!» «Для меня — да. Но волнует, как воспримет эти изменения Василиса, и не станет ли для нее это ударом. Она же для Влада его маленькая принцесса, он надышаться на нее не может. Дети остро чувствуют, любят их или нет. Больше всего меня страшит услышать вопрос, «Мама, почему папа меня больше не любит?» К чести властелина он не начал тут же меня успокаивать, а серьезно отнесся к моим словам, задумался. «Понимаю твое беспокойство», — медленно произнес он после недолгого молчания. «Я не знаю, что значит быть отцом, но попробую стать им для твоей дочери». «Нашей дочери, Азарат!» — вздохнула я. «Ты сейчас в этом теле, и биологически она частичка тебя. Напоминай себе об этом. Пока ты даже мысленно считаешь ее только моей, «Ничего у тебя не получится». Разговор увял, и каждый из нас задумался о своем. Это чудо, что Василиса пока ничего необычного не заметила. У нее были насыщенные дни, она то в гостях у Марины, то мы с ней ездили к Артему. Но стоит ей остаться один на один с отцом, как тут же заметит странности в нем. Несмотря на версию Марины, У меня пока язык не поворачивался называть его Владом. Но муж мой это или не муж, пусть привыкает считать, что у него есть дочь. Мне важнее всего спокойствие ребенка. Я еще раз начала мысленно анализировать слова Марины и поведение Властелина. Если это какой-то эксперимент, то дело плохо. От таких закидонов человека свихнуться может и никогда не вернуться к прежнему состоянию. поймала себя на мысли, что уж лучше бы это действительно был самый настоящий властелин. Тогда есть надежда возвратить в это тело душу Влада, и все у нас вернется на круги своя. Мне так сильно этого хотелось, что я даже доказательства для себя нашла. Ведь Влад уходил из дома на навстречу выпускников совершенно нормальным, обычным. На вечере тоже был он. Артем ничего странного не заметил до самого конца вечеринки, и они с Олегом пьяного доставили его домой, то есть в игру Влад больше не заходил, а властелином стал следующим утром. Мне кажется, будет это влияние игры, то изменения в сознании случились бы, когда он играл. Сделанные выводы немного успокоили. Осталось с появившимися непонятно за что деньгами разобраться. Может, звонок в компанию хоть что-то прояснит?